Хендрик Грун. Живи и давай жить другим. Роман. Читает Константин Корольков Один. Он. Я сижу на туалетной бумаге. Так невразумительно я отвечаю, когда меня спрашивают, как я зарабатываю на жизнь. Дело в том, что вот уже 23 года я работаю в оптовой фирме, торгующей сантехникой и моющими средствами. 36 часов в неделю, с понедельника по четверг, с 8.00 до 17.45, перерыв на обед 45 минут. Из них 20 минут трачу на поглощение бутербродов и яблока, остальное время на прогулку по промзоне Брюкелен. Проходя мимо киоска Фриты от Пита, я покупаю телячий ракет. Сам Пит давно умер. В один несчастный день у него случился сердечный приступ, и он свалился в витрину с мясными салатами и крокетами. Единственным посетителем оказался шофер польского грузовика. Он сразу же позвонил в скорую, но не знал ни слова по-голландски. А дежурная в диспетчерской не знала ни слова по-польски. Так что разговор затянулся. Когда через 35 минут скорая все-таки приехала, Питу уже ничем нельзя было помочь. Торговлей занялась Тресс, жена Пита. Жаль, что ее имя не Ед. Крокет от Йет неплохо ревмоется. Я на самом деле немного обеспокоен тем, что на крыше до сих пор красуется большая вывеска «Фриты от Пита». Тресс говорит, это дань уважения Питу. Понятие «дань уважения» не слишком вяжется с Тресс. Впрочем, и с Питом тоже. За пять минут до конца обеденного перерыва я снова усаживаюсь за свой стол и начинаю проверять сообщения о новых заказах. За столом напротив работает Бернт. Он рассылает счета и называет себя финансистом компании. В нескольких метрах от него располагается Марике, секретарша директора. Сам директор, господин Херток, имеет отдельный кабинет со столом орехового дерева. Когда к нему приезжают новые клиенты, Херток, ласково поглаживая стол, приговаривает. «Недурно, правда. Настоящий орех». Раньше стол принадлежал его отцу, Хартагу-старшему. Он до сих пор раз в неделю посещает офис, сидит, тычет свой айфон, с таким видом словно заявляет «Посмотрите, в свои восемьдесят я иду в ногу со временем. В пятницу у меня выходной. По пятницам я играю в гольф с тремя лучшими друзьями». 2. «Меня зовут Артур Обхов». Вот уже 24 года я живу в аккуратном Танхаусе в Пюрмиренде, квартале новостроек 80-х годов. Его строили в то время, когда в моду стремительно входили дворики, закрытые для машин. В то время моя жена Афра была от них в восторге. Значит, через несколько лет наши дети смогут спокойно играть во дворе. Только детей у нас нет. Мы много лет старались их заиметь, но безуспешно. Это создает некоторую напряженность в сексуальном партнерстве, сказала Афра семейному психологу. Этих слов вполне достаточно, чтобы сделать из меня импотента. Афра — единственный из моих знакомых, кто рассуждает о сексуальном партнерстве, да еще с учетом менструального календаря. На самом деле это смертельно для сексуального партнерства, сказала я психологу. У Афры отвалилась челюсть. Психолог задумчиво кивнул. Кивки были самым ценным его вкладом в наши беседы. Однажды я подсчитал, почем не обходится один кивок, и подсчет меня не обрадовали. Еще через несколько лет после долгих мытарств выяснилось, что у Афры что-то не в порядке с яичниками, и она не может иметь детей. Таким образом, отпала главная причина жить в пюрмеренде, а именно с упомянутым двориком без автомобилей у подъезда. Я подумывал перебраться в Брюкелен, где тоже имелись вполне красивые таунхаусы, откуда было на час ближе к моей работе. Но Афра этой идеей не вдохновилась. «Я прямо прикипела к пюрмиренду, дорогой», — уверяла она. «Прикипела, не прикипела? Что за слова такие?» «Я-то не прикипел к Брёкелену», — возражал я. «Вот именно! Вот и прекрасно, и незачем переезжать в Брюкелен. Уж лучше останемся здесь». Сам себя подвел. Оставил все как есть, и вот уже двадцать третий год, четыре раза в неделю, езжу по утрам из Пюрмеренда в Брёкелин, а по вечерам из Брёкелина в Пюрмеренд. Три. Если разобраться, друзей у меня не так уж много. Собственно говоря, трое. Стейн, Йост и Ваутер. Мы дружили еще в школе. Делили радость и горе, а бывало, что и девчонку. Последние годы мы встречаемся в основном по пятницам, играем в гольф в любую погоду. На прошлой неделе Стейн заметил, что это всегда особенно приятное начало конца недели. Не слишком удачное словосочетание, — Стейн отозвался Йост. Стейн работает учителем в средней школе, преподает немецкий и, как прежде, считается самым примерным мальчиком в нашей гольф-компании. Среди нас он немного белая ворона, но мы ему это прощаем, ведь он всегда был такой. Мы дружим с ним скорее по привычке, чем по убеждению. Они с Йостом совсем разные. Йоста никак не назовешь поймальчиком. Он адвокат и имеет обширную клиентуру, состоящую из мошенников, злостных неплательщиков налогов и жулюковатых белых воротничков. «Он и сам вполне подстать своим клиентам и наверняка замешан ни в одну аферу». «Вы единственный, кому я говорю правду», — признался он недавно. «По крайней мере, большей частью. В деловых контактах я в основном тяну резину, а если это не срабатывает, то стараюсь врать как можно ближе к истине». «А как с женой?» — спросил Стейн. «О, я и с ней всегда предельно честен». С ухмылкой ответствовал Йост. Стейн посмотрел на него с недоверием. «Ну-ну». «Йост -ну. Он решает проблемы, играя на грани фола, но почти всегда выходит сухим из воды. Ваутер, мой третий друг, тоже не ангел, однако свои дела в области информатики ведет основательно. Когда-то я пытался выяснить, чем именно занимается его фирма, но он ушел от ответа. Кое-чем. Программированием. Тебе не понять. Пожалуй, мне и впрямь не понять. У Ваутера красивая жена, красивый дом и красивый автомобиль в порядке значимости. И в своих дорогих сшитых на заказ в костюмах, он всегда выглядит безупречно. Для его образа жизни необходимо одно немаловажное условие — иметь деньги, и они у него есть. Сколько? Об этом он не распространяется. Скажем так, вполне достаточно, — отвечает он, когда его спрашивают. А я сам всегда мечтал жить интересной жизнью, с размахом, только вот по тем или иным причинам ничего из этого не вышло, разве что живу в спальном районе Пюрмерендт. «Да торгую туалетной бумагой в брюкелине». «По-моему, для бурной жизни ты слишком ленив», — заметил Йос на прошлой неделе. «Или слишком труслив. Или то и другое разом». Я хотел было возмутиться, возразить, но в тот момент не сумел подыскать аргументов. И потом не сумел, хотя подыскивал их несколько дней. Я в самом деле довольно ленив. Может, и не трус, но, по меньшей мере, очень осторожен. Противное ощущение словно сосет под ложечкой. Четыре. О мертвых либо хорошо, либо ничего. По-моему, это перебор. Недавно померли Йохан Кройф, Дэвид Боуи, принц и Мухаммед Али. И всех четверых чуть ли не причислили к лику святых. Я тщательно проследил обратил внимание, что в бесконечном ряду газетных статей и телепередач не нашлось почти ни единой критической строчки о покойных знаменитостях. Зато каждый раз объявлялся рой самозванных друзей, которые вещали о том, как они лично обожали своих героев, пока те были живы. Никто не сказал, что кровь, пусть и фантастически одаренный футболист, был упрямым и самодовольным типом. Или что Али был глуп настолько, что довел себя до болезни Паркинсона. Слишком долго оставался в боксе, и все ради денег. Ему бы приберечь хвастливые разговоры о пике своей карьеры до выхода на пенсию. Не так были бы заметны провалы в памяти. И при всем тщеславии Боуи и Принца лучше бы им иногда помолчать в тряпочку и любит сравнивать с Богом, но меня это не колышет. Я имею в виду, что Бог — это хорошо, но он, конечно, не кровь. Прочтя этот твит и я расхохотался. Уход из жизни той или иной знаменитости редко огорчает меня или потрясает, и я не тороплюсь возлагать цветы на могилу или зажигать поминальную свечку. Часть первая. Она. «А вообще ты счастлива, Афра?» — спросила меня вчера подруга Хелен на занятиях йогой. Я вопрос застал меня врасплох в позе лотоса. «Ну, думаю, да, более-менее». «Думаешь или знаешь? И что значит «более-менее»?» «На четыре с плюсом или на тройку с минусом?» «Господи, Хелен, прямо сейчас отвечать? Я же пытаюсь уйти в нирвану!» — попробовал я отшутиться. К счастью, она больше не задавала этот вопрос, но он застрял у меня в голове и застрял прочно, Подозреваю, что в течение многих лет я старалась обходить его, но раз уж он поставлен, его не обойдешь. Я решал его несколько дней, и теперь, как это ни больно, как ни трудно, признаюсь, что честный ответ на тройку с минусом. Иногда на тройку, но бывает, что и на четверку. Хотя и тройка с минусом, возможно, ответ не совсем честный, потому что ставить своей жизни неуд — это слишком. Раньше было лучше. Когда мы с Артуром познакомились, я была счастлива, и первые несколько лет в Пюрамеренде мы жили очень весело, беззаботно, ездили по всему свету, в Египет, например, и в Мексику. Правда, за границей с нами происходили разные неприятности. В Мехико, например, нас обокрали, и пришлось несколько дней ждать, пока нам выдали новые паспорта, а в Египте мы заболели. С тех пор я панически боюсь путешествий. этот жуткий страх не проходит к моей собственной досаде. Хотя я вроде бы застрахована от всего, чего можно застраховаться, но разве от всего застрахуешься? Во всяком случае, страсть к путешествиям остыла. Теперь мне хватает велосипедных прогулок по красивым местам в Нидерландах. Германия тоже красива. Да, знаю, это вроде бы малодушие, но оно сильнее меня. При мысли, что в отпуск нужно ехать куда-то в Африку или в Китай, меня прошибает холодный пот. Артур хотел бы в Японию, но я ни за что» хотя бы потому, что там совсем рядом Северная Корея. Пусть я обедняю собственную жизнь, но, по-моему, неделька в Дренте или на Терсхеллинге ничуть не хуже. Подведем итог. Тройка с плюсом. Он. Пять. Лично я предпочел бы не отмечать свое пятидесятилетие, но Афра настаивает, чтобы я отпраздновал юбилей с размахом. «Ты не можешь пропустить такое событие», — твердит она. «Почему?» Потому. «Железобетонный аргумент. На него не возражишь. «Ну, конечно. Хочешь в свой юбилей сидеть дома? Хоть раз в жизни подумай о других людях. Доставь им радость, побудь в центре внимания». Я собрался было сказать, что много лет предпочитаю держаться в тени, да еще намазавшись кремом от солнца с фактором защиты. Жаль только от людей он не защищает. Впрочем, Афра на это возразила бы. «И опять мы насмешим народ». «Насмешим? Забавно». Я уж и не припомню, когда она смешила меня в последний раз. Кажется, когда вместе со складным стулом свалилась в надувной бассейн. Это была ее лучшая шутка. Я не смог удержаться от хохота. Она тогда с удовольствием утопила бы меня прямо на месте в этом детском бассейне. Нет, насчет ее чувства юмора я точно промахнулся. Собственно говоря, очень странно, что в первые несколько лет наших отношений я почти не сознавал этого. Невнимательность при знакомстве со временем приводит к разрыву многие супружеские пары. Что касается празднования моего юбилея, что ж, я сдал позиции. На следующей неделе устраиваю вечеринку в саду. Собственно, ее устраивает Афра. Прежде всего, она пригласила соседей. Не потому, что они такие уж милые люди, но чтобы пресечь в зародыши возможные жалобы на шум. Потом позвала своих родных, друзей по занятиям йогой и по клубу пешего туризма, двух коллег с работы, а также некоторых моих знакомых. Йоста, Стейна и Ваутера она упустила из виду, они ей не по душе. Я сам пригласил их после гольфа. Чем ближе этот праздник, тем больше возражений он у меня вызывает. «Как только вечеринка начнется, ты войдешь во вкус», — утешал меня Йост. «И оглянуться не успеешь, как все закончится». Шесть. В пробке на пути в Брёкерин я предаюсь мрачным мыслям. Последнее время увязаю в них все глубже. С тех пор, как Йост заметил, что я слишком ленив и или слишком труслив для жизни с размахом, не могу от них отделаться. В самом деле, из планов, которые я строил в двадцать лет, мало что осуществилось. Я почти не повидал мира, не испытал отчаянных приключений, не завел широкого круга очаровательных и интересных друзей. Едва я собрался жить с размахом, как влюбился в Афру. Втрескался по уши. Это немного спутало мои планы. «Когда она говорила, что обожает путешествовать, наш первый совместный отпуск мы провели в Египте, и там пять дней из десяти Афра просидела на унитазе. Через год мы отправились в Мексику, и на второй день у нее на рынке украли сумочку. Целую неделю пришлось ждать временного паспорта. С тех пор ее любовь к дальним странствиям погибла безвозвратно. Зачем ездить так далеко, если поблизости столько красоты? Ведь ты ее пока не видел!» Это стало ее заклинанием против приключений. Говоря поблизости, она имела в виду Бенилюкс и, возможно, Германию. Франция, конечно, тоже красиво, но язык у них... Вот почему каждый год в сентябре я отправляюсь в Дренте, в Люксембург или в Шварцвальд. И лучше не в курортный сезон, так дешевле и спокойней. А меня тянет в Патагонию, в Лапландию, в Японию, и Китай, но при одной мысли о еде палочками афру бросает в дрожь. Пробка затянулась. Уже пятнадцать минут я стою за фургоном рыбного магазина из Воллендама. «За вкусную рыбу скажи нам спасибо!» — начертана на задней двери фургона. «Да они там, в Воллендаме, настоящие поэты!» Семь. В последнее время по электронной почте все чаще приходит назойливая реклама подъемников, мобилей и подгузников для лиц, страдающих недержанием. Специально запрограммированный компьютер, по моей истории поиска, заключил, что мне пора на свалку. Также регулярно предлагается страхование похорон, и, видимо, там не знают, что афра застрахована от всего на свете. Например, у нас есть постоянная страховка, действующая при пеших прогулках по Дренте и окрестностям, на случай, если на нас свалится какой-нибудь мегалит. У одной подруги Афры в прошлом году украли в кемпинге мобильник, и ты обратилась в страховую компанию, но компенсации не получила. Компания заявила, что клиентка была обязана хранить свою Нокию в сейфе туристической палатки. Афра тогда чуть не отказалась от страховки, но раздумала. По ее словам, никогда не угадаешь, где солому стелить. «Например?» — спросил я. Нашему Артуру подавай научное обоснование. Нет, Артур, я не собираюсь приводить тебе целый ряд всевозможных несчастных случаев. Мне не нужен целый ряд. Приведи хоть один единственный. Теракт, например. Я кивнул, как будто это здравое рассуждение. Не стал ей напоминать, что теракты не подпадают под страхование путешествий. От них вообще не застрахуешься, как и от атомных ударов. 8. Вчера был на кремации отца моего соседа. Он не дожил неделю до своего девяностолетия. Я пошел туда из вежливости ради соседа, а не ради покойника. Да я почти не знал его. Видел несколько раз, как он сидит в саду под зонтиком, держа в дрожащих руках какую-то книгу. Я тогда еще удивился, как ему с таким Паркинсоном удается различать пляшущие перед глазами буквы. Но потом мне рассказали, что вот уже много лет он держит одну и ту же книгу. Когда не испытываешь горя, чувствуешь себя в траурном зале крематория все-таки по-другому. Я там обычно изумляюсь. Изумление вызывает теплая атмосфера, которую умеют создать сотрудники крематория, их радушие, неформальная обстановка и приятный декор зала. Сразу чувствуешь себя как дома. Нет уж, спасибо». То ли дело веселые африканские похороны с музыкой, пением и танцами. Пожалуй, даже патетические вопли и крики арабов лучше вежливого радушия, с которым средний голландский крематорий принимает мертвых и живых гостей. Кладбище куда предпочтительнее, если, конечно, светит солнце. 47 человек пришли отдать последний долг покойнику. А, возможно, сочли, что порядочность не позволяет им остаться в стороне от события. Это число значительно ниже среднего. Я всегда подсчитываю, сколько людей присутствует на похоронах. Рекордная цифра — 255. А сколько придет ко мне? Надеюсь, все-таки больше 47. Под сводами зала гремел хит Андро Бачели и Сары Брайтман «Time to say goodbye». Бачелли Андро родился в 1958 Итальянский певец, тенор, исполнитель классической и популярной музыки Брайтман, Сара, родилась в 1960-м, британская певица-сопрано. Песня занимает первое место в топ десятки шлягеров, исполняемых на похоронах. В нем значатся, например, хиты Паула де Лео, Марко Борсато и Клаудио де Брей. Де Лео, Паул, родился в 1962-м, нидерландский комик и певец бросата Марко. Родился в 1966-м, нидерландский певец. Дебрей Клаудио родилась в 1975-м, нидерландский комик и певица. А им это нравится? Или для них, главное, роялти за исполнение? Самая популярная песенка Клаудио Дебрей «Можно мне с тобой», что довольно странно, поскольку тот, кому она хочет присоединиться, насколько я понимаю, лежит в гробу. Вера Лин и Мики Телкамп исчезли из первой десятки. Лин Вера 1917-2018 британская певица. Телкамп Мики 1934-2016 нидерландская певица. Жаль, может всем на удивление они возглавят мой личный похоронный списочек, а еще лучше, если на моих похоронах Андре Ван Дойн. Ван Дуин Андре родился в 1947-м, нидерландский комик и певец. Исполнит свой шедевр «В коридоре конь стоит». Последняя дурацкая выходка, граждане, инициатива самого покойника. Когда предстоят чьи-то похороны или кремация у Афры всегда разыгрывается мигрень. И очень кстати, потому что я предпочитаю ходить на похороны один. Иначе мне пришлось бы, особенно на кладбищах, шествовать под ручку с ней, выражая соболезнования всем и каждому. Часть вторая. Она. Я изучала психологию в Амстердамском университете. Теперь, я думаю, это были самые веселые годы моей жизни. На втором курсе, на какой-то студенческой вечеринке, я познакомилась с Артуром. Он был остроумен и очарователен. С тех пор от его очарования остроумия мало что осталось. Разве что иногда он меня смешит. Если честно, должна признать, что и я не стала привлекательнее. Я имею в виду даже не внешность. «Время тебя щадит», — недавно сказал мне Артур. Это мне польстило, хотя потом он добавил, что не сам сочинил комплимент, а позаимствовал у Йоста одного из своих друзей. Тот постоянно повторяет его своей жене. Я и в самом деле выгляжу привлекательной для своего возраста. Одно из немногих преимуществ бездетности. Со мной еще иногда флиртуют мужчины, в основном те, кому за 60. Ну, все же. Когда мы познакомились, Артур изучал культурную антропологию. Наверное, он выбрал факультет из-за интересного названия, потому что увлечения экзотическими народами я никогда за ним не замечала. Из этого ничего и не вышло. Два курса он одолел за пять лет, после чего его отец перестал платить за учебу, и Артур устроился на работу. Сначала в магазин велосипедов в Мстелвине, потом в оптовую фирму, торгующую туалетной бумагой в Брюкелене. Не ближний свет, но рабочие места на дороге не валяются. Он служит там уже 20 лет и дослужился до да, зав отделом купли-продажи. По-моему, ему в не среди рулонов туалетной бумаги нравится, хотя он злится, когда я острю на эту тему. Он 9. Сегодня исполняется 11 лет с того дня, когда я впервые увидел Эстер. Она работала у поставщика автоматов, продающих бумажные полотенца и туалетную бумагу, и подменяла представителя фирмы, который из-за нервного срыва сидел дома. Вместо лосеющей седой головы с усами в нашей конторе появилась копна веселых светлых кудряшек. «Добрый день! Я ищу господина Обхофа!» — сказала она. «Может быть, я слишком долго» — простоял с открытым ртом. «Я заменяю господина Схулца!» он временно на больничном, из-за небольшого переутомления пояснила она ко всеобщему изумлению. «Передайте господину Схулцу, пусть не спешит выздоравливать». Кажется, я брякнул что-то в этом роде. Не бог весть, какая шутка, но Эстер она рассмешила. Продолжение тоже не блистало остроумием. «Вот уже двенадцать лет я занимаюсь туалетной бумагой, но никогда еще не видел в своей конторе столь красивую женщину при автоматах». — Вы так всем женщинам с автоматами говорите, — сказала Эстер с озорной искоркой в глазах, от которой у меня захватило дух. С того дня я стал регулярно заказывать один-два автомата в неделю, хотя прежде закупал оптом по сорок штук. Таким образом, у меня появилась уважительная причина звонить ей. Судя по вашим заказам, вы немного изменили стратегию купли-продажи с тех пор, как заболел господин Схулс. Королева автоматов заслуживает иного подхода, чем переутомленный господин Схулц. Мы висели на телефоне уже четверть часа. Я видел, что мой коллега Берент навострил уши и сообразил, что мы оказались на сомнительной грани флирта. — У меня в ассортименте есть новый держатель туалетной бумаги, Артур. Может, приехать в ближайшее время показать его? — спросила Эстер. Я предложил организовать знакомство с держателем в каком-нибудь ресторане. Эстер одобрила идею. Когда я повесил трубку, Берн прошипел. — Эх, хороша баба! Почти год мы встречались в ресторанах, в кино, на пляже и, наконец, в постели. Это был рай. Я совсем потерял голову. Эстер тоже, но она опомнилась. На другой чаше весов были порядочные муж и трое маленьких детей, двух, четырех и семи лет. Я не мог поставить ей вину, что она сделала выбор в их пользу. Она дезертировала под знамя безрассудной страсти, но действительность взяла свою. Я не могу любить настолько, чтобы бросить троих детей. Она отказалась общаться. Мы расстались. Если не навсегда, то во всяком случае надолго. «Можно я позвоню тебе через десять лет?» — спросил я тогда. Она кивнула и погладила меня по щеке. Несколько минут мы неподвижно стояли друг против друга. Потом она поцеловала меня в губы, повернулась и ушла. Я смотрел ей вслед, надеясь, что она глянется, но она не оглянулась. Мне показалось, она провела рукой по глазам. Ровно десять лет исполнится через двадцать один день. Десять. В машине у меня есть время для размышлений. Например, о самоубийстве. Нет, сам я не столь амбициозен. Но мои мысли занимают люди, которые довели дело до конца, вероятно, придя к выводу, что жизнь ничего больше не может им предложить. Йост Звагерман, Антони Камерлинг, богач немец, примеров полно. Звагерман Йост, 1963-2015, нидерландский писатель. Камерлинг Антони, 1966-2010, популярный нидерландский актер. Поклонники, деньги, здоровье, красивые женщины, на первый взгляд, этих причин более чем достаточно, чтобы желать дожить до старости, и все-таки тяга к смерти оказалась сильнее. Где-то в их головах торчали крошечные нейропроводнички, которые сбились с пути, а чего их обладатели, как ни старались быть веселыми и довольными, стали смертельно несчастными. Дурацкое невезение. Иногда и мне жизнь становится поперек горла, жизнь, которую я веду, но не жизнь как таковая. Так было с Брюкеленом и Пюрмирендом, с туалетной бумагой и спальными районами. Я мечтаю о Нью-Йорке и Тоскане, но в следующем месяце придется четыре дня колесить на велосипеде по Северной Голландии. Афра желает, чтобы мы крутили педали в одинаковых спортивных костюмах. У нее на руле держатель с картой местности. Я часто ловлю себя на том, что стараюсь держаться позади и как можно дальше от нее, делаю вид, что мы не вместе. Это не ее вина». Это не ее вина. Это не ее вина. Я повторяю это как заведенный. Она такая, как есть. А я слабак. Не такой, каким хочу быть.